Глава 6. Азура сидела в кресле напротив брата и наблюдала за тем, как тот ковыряется с какой-то электронной штучкой. Она в них плохо разбиралась, да собственно, и собственной не особенно хотела, ибо демонам такое обычно ни к чему. У них есть могучая магия, а вот братик у неё оказался на удивление сообразительный в этом плане. Даже высшее образование в своё время получил. "Макс", раздался в голове слегка взволнованный голос Эльвиры. Тут к тебе из ордена прислали курьера. У них там бой не идет. Говорят, что древний паладин сошел с ума и все крушит. И игросмейстер зовет тебя на помощь». «Чего?» — ошалело переспросил демон. «Как выглядит курьер?» «Сильно помят, ранен, верит в то, что говорит. Сейчас мы подойдем». «Ну что, сестричка?» — ухмыльнулся Макс. «У нас очень интересные новости». Или местные братья не смогли договориться с пришлым паладином, и теперь в особняке Орбу пытаются ему кишки выпустить. Или нас приглашают в ловушку, сказала Азура, выгнув бровь. Именно так. Но Эльвира не почувствовала лжи. Вероятно, действительно не договорились. Всё-таки оригинальные братья Ордена слишком сложны в общении. Хм, всё-таки хочешь поучаствовать в веселье? Может, не стоит? Почему бы и нет? К тому же это замечательный повод опробовать новые доспехи и оружие в бою. Не желаешь составить компанию? сказал Макс, кивнув на предназначенные специально для азоров доспехи. Может быть, мне обернуться в истинное тело? Всё-таки полуодин это не шутки. Как знаешь, я так пойду. Истинного тела у меня всё равно нет. Пожал плечами Макс. Шустро облачившись в этот необычный, практически живой доспех, напичканный электроникой и магическими плетениями, демон ровным шагом вышел на площадь перед воротами. Дежурное звено стояло при полном параде, там же, вызванная ещё раньше Эльвирой. Как тебя зовут? спросил Макс испуганно смотрящего на него мужчину. Ты что, потерял дар речи? "Тали, господин", сглотнув подступивший к горлу комок, ответил курьер. Мне было увидеть господина Барона, мейорт Грасмейстер очень просил. Ты знаешь, как он выглядит? Да, господин, кивнул курьер. Хорошо, я слушаю тебя, произнёс Макс, убирая забрало с лица. Это надо было видеть. У курьера стали такие глаза, словно произошло какое-то совершенно невероятное чудо. Впрочем, не безосновательно, ибо даже для искушённого технически медику венками человека с земли увиденное будет напоминать далёкую футуристическую сказку. А если добавить к этому ещё и нечеловеческие жёлтые глаза с вертикальным зрачком, оказавшиеся под забралом, то и подавно. Однако к чести курьера он смог собраться и примерно через пару минут более-менее связано промчаться, описывая ситуацию высобнике «Ладно», — плюнул барон на этот бессмысленный допрос с оглушенной рыбой. «Разберемся на месте». «Я с вами», — раздался голос Азуры сзади. Макс обернулся и довольно хмыкнул. «Тебе идет. Прямо Валькирия. Приятно слышать. Но ты ведь не хотела». «Я не могу оставить тебя одного. А в особняке я в истинном теле просто не смогу тебе ничем помочь. Он слишком тесный». «Полчаса спустя. Особняк Орбус». Гарди Дурзерин испытывал чувство, близкое к панике. Нет, конечно, эти ничтожные животные не могли его убить. Слишком слабые. Вон, уже все подходы трупами завалены. Но сколько он сможет продержаться? Ведь даже несмотря на все свое могущество, от усталости никто не застрахован. Рано или поздно свалится и он. И тогда у них появится реальная возможность его прикончить. «Нужно уходить отсюда!» Пронеслось в голове паладина. «Проклятые животные!» Эй, тварь! раздался крик из-за баррикады. Ты заплатишь за всё. В предатели, ничтожество. Поговори мне тут. О, да за тобой уже идут. Не себе. Что это? с явным удивлением спросил один из местных, и его голос потонул в волне возгласов и криков. В общем, какие-то крики матерного характера продолжались около минуты, сопряжённые с энергичной вознёй возле баррикады. Гарди Дурзирин молча за всем этим наблюдал и думал о том, как хорошо, что эти животные решили его атаковать сами, и не нужно будет за ними бегать по узким коридорам. С этими мыслями он отошел глубже в зал, к окну, чтобы смертников набилось побольше. «Бездна Тиамат!» — не удержался Гарди, когда увидел то, что вошло в комнату. Никогда в своей жизни он не видел ничего подобного. «Кто вы?» «Здесь мы задаем вопросы». Холодно ответила чёрная мужская фигура, выдвинувшаяся вперёд. Что ты забыл в этом мире, паладин? Тебя сюда не звали. Это не вам решать, попытался хорохориться парень, борясь с накатывающим на него ужасом. Действительно, произнесла с явной усмешкой женская фигура, стоящая по правую руку от первой. Зачем ты напал на братьев Фордина? спросила мужская фигура. Они ведь не изменённые. Какое тебе дело до них? — дополнила вопрос женская фигура. «Это они на меня напали!» — возмутился Гарди. «Проклятье! Если бы я вовремя не опомнился, то...» Осёк Сион, увидев, как убрались забрала, открывая лица выдвинувшихся вперёд фигур. У обоих были жёлтые глаза демонов. Дурзерин бросил быстрый взгляд на четвёрку, стоящую за их спинами, с какими-то странными предметами в руках, и его пробил холодный пот. «Демоны!» — тихо выдохнул он. Повторяю вопрос, сказал Макс. Назови своё имя и цель визита. Но гарди деплотно сжал губы, уставившись на них ненавидящим взглядом. Полагаю, что это разведчик, с улыбкой отметила Азура. Глупый разведчик, совсем неопытный. Я вам ничего не скажу, выкрикнул гарди, отступая к стене и выхватывая меч. Андрей, позвал Макс бывшего гроссмейстера. Тот немедлительно заскочил в комнату, аккуратно баюкая раненую руку. Что тебе сказал этот господин, как представился? Годюка, как ты посмел связаться с демонами? прошипел гарде в глаза Анри. Лучше иметь дело с демонами, чем с такими тварями, как вы, с железом в голосе ответил гроссмейстер. Он представился как гарде Дурзерин, полный паладин Ордена Света. Каковых в нашем мире не было с Великой войной. Цель визита не сообщил, но постоянно расспрашивал о демонах и очень заинтересовался названием вашего дома. Видишь, сестрёнка, усмехнулся Макс. Не уседели мыстодонты в своих выгрибных ямах. Спасибо, Андрей. Дрог от стрельи господину гарде и правую руку, но поближе к кисти. Полагаю, что мы с ним ещё побеседуем по душам. Без какого-либо промедления огрянул выстрел, особенно громкий в помещении. Анри аж за уши схватился и присел с непривычки, а паладин завыл, пытаясь зажать кровь, обильно пошедшую из разбитого в кашу того, что когда-то было кистью правой руки. — Дрог! Мия! Пакуйте его! — с пренебрежением процедил Макс. — Остальным контролировать. Будет сопротивляться, отстреливайте остальные конечности. — Ты меня понял, паладин? — с нажимом произнес демон. — Надеюсь, ты не станешь все усложнять. На огарде было не до того. Паладин был в ужасе, настолько сильном, что он умудрялся парализовать всё тело. Как они смогли пробить щит? Он же держал тяжёлый арбалетный болт. Это невозможно, пролетали галопом мысли в его голове. Спустя 10 минут. Полагаю, у тебя есть вопросы, первым начал разговор барон, смотря на то, как неловко мнётся гроссмейстер. Да какие у ж тут вопросы? обречённо махнул рукой Андрей. Почему вы напали на него? Он же ваш брат. Брат? Этот тварь не брат нам, зло прошипел гроссмейстер. Он ненавидит и презирает нас всех. И это несмотря на то, что мы его приняли с радостью и радушием, надеясь, что эра забвения прошла. Но этот взгляд так даже на грязных животных не смотрят. Неудивительно, хмыкнул Макс. Я сталкивался с этими ребятами. Мало приятного. Вот-вот. И тогда мы подумали о том, что это всего лишь простой паладин. А что о нас подумают клирики или легаты? Братья! В бездну таких братьев! Настолько, что вас даже не смущает то, что мы с сестрой демоны? Я и мои люди не видели от вас зла. Хотя, признаться, я до конца не верил в то, что вы демон. Они ведь ни при каких обстоятельствах не будут помогать Ордену Света. А вы лечили моих людей. У меня каша в голове. Не понимаю». Дело в том, что настоящие демоны очень сильно отличаются от тех сказок, которые выдумали самодовольные существа вроде вашего паладина. Мы не очень любим войну и насилие. Наша самая главная страсть любопытство и личное развитие. Ну и комфорт с красотой. Жить в грязи и довольствоваться малым для нас неприемлемо. Как вы понимаете, такой подход к делу очень сильно противоречит уставу ордена. Понимаю. В самый нераз приходил от этого устава в отчаяние. С грустью произнёс Андрей. Мне казалось, что его специально создавали так, чтобы бороться со всеми проявлениями развития и материального свершенства. И я не понимал и не понимаю почему. Подчинялся, но не разделял взгляды. Философия ордена Света непонятна для непосвящённых. Вы ведь уже поняли, что братья этой организации не являются людьми, а не мутанты, извращённые и искорёженные продукты изменения человека. фактически отдельная раса, в которую при желании можно обращать людей, но это не обязательно. Они вполне в состоянии самостоятельно размножаться. Кто их так? За что? Всё это покрыто тайной даже для демонов. Но мы отвлеклись. Милорд, что вы намерены делать? Поладин взят в плен, но его станут искать. По моим расчётам, скоро сюда явится отряд ордена. Они сами не оставили нам выбора. Тихо и серьёзно произнёс Андрей Нам пути назад нет. Может, тогда стоит подумать о том, чтобы переименовать орден? улыбнулся Макс. Но как? Признаться, ничего в голову не приходит. Да как угодно, лишь бы не ассоциировать себя с этой скверной, хоть ордена Малой Розы назваться. Алые розы, усмехнулся Андрей. А что, красиво.